Даниил Хармс. Очень страшная история. Доедая с маслом булку, Братья шли по переулку. Вдруг на них из-за каулка Пес большой залаял гулка. Сказал младший, Вот напасть, Хочет он на нас напасть, чтобы в беду нам не попасть, Псу мы бросим булку в пасть. Все окончилось прекрасно, братин сразу стало ясно, что на каждую прогулку надо брать с собою булку.